Холборн. Холборн должен быть для Джека долиною смертной тени. Возможно, и был бы, сидит Джек лицом к надвигающемуся Тайберну. Однако его везут спиной вперед, так что смотрит он на оставляемый Лондон. Здесь предполагается символизм. Он горестно созерцает свои прошлые дурные дела, но в данном случае замысел не сработал. Джек — искра, которую тащит через наполненную порохом траншею. Холборн — не долина смертной тени, а бурление неистребимой жизни, выставленное Джеку на показ. Явная помеха в том, чтобы оплакивать былые грехи. Джек не узнает никого в отдельности. Но Лондон, как целое, знаком ему не хуже, чем престарелому викарию, Лица прихожан на воскресной службе. Узнаваемо и группы. Вот полк рыботорговок, обошедший с фланга батареи на мосту и пробившийся по Чик-лейн на западный берег флит. Здесь полк разделился на роты и взводы и занял огневые позиции на Сафрон-Хилл, Дайерс-Корт, Плоу-Ярд и блидинг хард -Корт притоках, впадающих в Холборн на подъеме от моста, где процессия вынуждена замедляется. Привлеченные ревом толпы, рыботорговки совершают вылазку на Холборн, расталкивают алибардщиков и драгун и, зачерпывая из фартуков пригоршни черных монет, швыряют их Джеку в лицо. Монеты бьют по волокуше как картечь, Рикошетят и звенят в воздухе, словно колокольчики фей. Джек отрывает от камзола пуговицу и бросает рыботорговке, пробившейся к самому каравану. Женщина от неожиданности ловит летящий в нее золотой снаряд. Ком рыбьих кишок ударяет Джека в переносицу. Тот отвечает на обстрел второй золотой пуговицей. Почти без потерь отбив атаку рыботорговок, они въезжают на холм и оказываются в самой широкой части Холборна. Она тянется на милю до Сент-Джайлз, мимо роскошных площадей, на Джековой памяти сменивших коровье пастбища. На Холборн-бар Пуританин в черном держит над головой Библию, открытую на отрывке, с которым, по его мнению, Джеку следует ознакомиться. Другой пробивается через кордон и запрыгивает на волокушу с ведром воды, чтобы окрестить Джека, однако не на таковских напал. Ординарий Ньюгейтской тюрьмы мигом спрыгивает с подводы, подбегает к волокуше и хватает крещальное ведро за ручку. Перетягивание ведра настолько отвлекает внимание, что небольшая процессия католиков, по крайней мере Джек думает, что они католики, потому что на всех черные рясы, ухитряется проскользнуть через ряды солдат и присоединиться к шествию. Один из католиков – священник, остальные – плечистые монахи, что вполне разумно. Одинокому паписту не прожить в этой толпе и 10 секунд, Священник догоняет волокушу, заглядывает Джеку в глаза и начинает что-то быстро декламировать, видимо, на латыни. «Джека соборуют». Надо же, как кто-то о нем позаботился. Не иначе Людовик XIV выслал ударный отряд безтрепетных попистов из тайной штаб-часовни под Версалем. Караван останавливается, Джек не знает почему – Проникшись христианским духом, он пользуется случаем сорвать пурпурный плащ и бросить священнику жестами, показывая, чтобы тот отдал его бедной старухе, непонятно как прорвавшийся в первые ряды. Теперь слово за сильными мира сего. Караван миновал Чанцери Лейн. С севера дома знати. Редлайн Сквер, Уотерхаус Сквер, Блумсбери. С юга – Друри-Лейн, идущая от Ковент-Гардена и Длинный Миль. Соответственно, одну сторону дороги контролируют герцоги и генералы под коммерции, а другую – актрисы и шлюхи. Миллионщики чуть не падают с балконов и крыш, так им хочется погрозить Джеку кулаком. Дамы напротив, куда терпиме Джек, повинуясь порыву, встает – сбрасывает камзол и швыряет его компании проституток. Камзол мигом разрывают в клочья. Джек в одном парчевом жилете оборачивается посмотреть, видел ли Кетч. Еще бы тот не видел. Палача ввергли в отчаяние щедрые пожертвования у церкви гроба Господня, но потом он успокоился, списав их на минутную слабость тем больнее ему наблюдать, как Джек раздевается и кидает свое бесценное облачение в толпу. У церкви святого Эгидия очередной ритуал. Шествие останавливается, чтобы узникам поднесли чаши с Элем. Джек выпивает несколько. За каждую платит золотой пуговицей. К тому времени, как процессия трогается и сворачивает на Оксфорд рот, жилет болтается у него на плечах, и ни одной пуговицы не осталось. На перекрестке, словно лодка, севшая на мель, посреди бурного потока, стоит карета. На ее крыше толстый герцог, специально занявший эту позицию, чтобы подольше покрасоваться перед Джеком, когда того будут вести на казнь. Он выкрикивает нечто, надо думать, очень обидное. Затем, поняв, что Джек все равно ничего не слышит в общем гвалте, багровеет и принимается орать, жестикулируя с такой силой, что парик съезжает на бекрень. Однако люди попроще, если забыть склочных рыботорговок, не держат на Джека зла. На перекрестке с Мэрилебон-Лейн, где по северную сторону дороги наконец начинаются поля, Бедного вида человек подбегает к волокуше спинтой вина. Джек в благодарность отдает ему парчевый жилет. Они на Тайберн-Кросс. Это пустырь, размером с тихий океан, вымощенный человеческими лицами. Над половодьем там и сям торчат высокие предметы. застрявшие в толчее экипаж, дерево, которое вот-вот рухнет под обсевшими его людьми, редкие всадники – и само тройственное дерево. Джек его не видит, пока не оказывается непосредственно под ним. Это каркас из шести мощных брусьев, трех столбов и трех перекладин, образующих треугольник высоко над головой, по-своему прекрасный. Чувствуешь, что вступил в дом без крыши, в жилище, чей потолок небо. У основания нерасцветающего дуба на бросок камня в каждую сторону расчищено место. Толпу сдерживают альбардщики, на помощь которым теперь пришли блэкторонские гвардейцы. Некоторые драгуны сидят верхом, обнажив сабли и взведя курки. Другие спешились и примкнули штыки. Предварительные повешения длятся целую вечность. Джек вносит в процедуру нотку веселья, снимает штаны, раскручивает над головой и швыряет в толпу. Парик где-то свалился сам. Теперь на Джеке только нижнее белье, башмаки и удавка. Он встретит свою участь нищим, как лазарь, о котором ординарий читал сегодня в часовне. Остальные узники мертвы, висят на двух перекладинах трехногой кобылы, Третья предназначена исключительно для Джека. Он залезает на телегу. Кучер заводит ее под свободную перекладину. Джековы глаза устали от обилия впечатлений. Он на миг запрокидывает голову, чтобы видеть только небо, которое делит пополам отшлифованной веревками брус. Неподалеку раздаются выстрелы. Джек опускает голову. Он впервые смотрит на толпу с такой высоты. Ей нет ни конца, ни края. Пороховой дым поднимается от черной когорты квакеров или гавкеров или кого-то в таком роде. Никто не знает почему. Внизу идут приготовления. Мухи облаком взлетаются с полинской плахи, когда Джек Кетч плюхает на нее сверток. Оттуда извлекается полный набор орудий для потрошения. Плаха, дощатый на стил, размером с кровать. Кетч раскладывает инструменты, иногда пробуя лезвие пальцем. Особое внимание он уделяет ржавым кандалам. Это способ показать Шафто, что на последних стадиях процедуры тот будет живой и в сознании. Несколько часов назад, когда они выезжали из тюремного двора, у Кетча были все основания рассчитывать на безбедную старость. Золотые пуговицы, роскошная одежда, монеты в карманах. Все предназначалось ему. Он предвкушал, как расплатится с кредиторами и купит детям башмаки. Теперь Кетч не получит ничего. До сей минуты Шафто избегал встречаться с ним глазами и не знал, как Кетч воспринял крушение своих надежд. Бранится тот, плачет или никак не может поверить в происходящее. Теперь они обмениваются взглядами. Шафто на телеге, Кетч в разделочном цеху. Шафто видит, что Кетч совершенно спокоен. От чувств, выказанных в тюремном дворе, не осталось и тени. Даже откинь Кетч капюшон, его лицо было бы невыразительней черной кожаной маски. Он исполнен холодного профессионализма. Что-что, а уж отомстить Кетч может. Надо только исполнить приговор буквально и придать Джека смерти во устрашение. Джек задумывается, правильную ли стратегию выбрал. Человек помоложе на его месте испугался бы. Впрочем, сомнения на этом этапе – признак хорошего плана. В них нет ничего дурного. Ожидается, что он произнесет несколько слов. «Я Джек Шафто». Также называемый Лемердёр, король бродяг, Ализайбак, ртуть, повелитель божественного огня и Джек-монетчик. Каюсь во всех своих грехах и предаю свою душу Господу, говорит он. Об одном прошу, чтобы меня похоронили по-христиански, собрав все мои части, какие удастся сыскать, включая голову. Ибо всем известно, что в эту самую минуту Коллегия врачей собирается в анатомическом театре на уоррик и точит скальпели, готовясь вскрыть мою голову и покопаться в моих мозгах, дабы узнать, где все эти годы жил без противоречия. Я бы этого не хотел. Засим, мистер Кетч, я поручаю себя вашим заботам. Умоляю только лишний раз проверить узлы». «Прошлой ночью, когда Бетти приходила ублажать меня и других смертников в подвале, она жаловалась, что вы совершенно утратили вкус к работе и хотите наняться куда-нибудь горничной на все руки. Приступайте, врачи ждут». Больше он ничего сказать не успевает, потому что Кетч закинул свободный конец веревки на перекладину и натянул туго, очень туго. Раньше он обещал оставить щедрый запас, чтобы Шафто пролетел большое расстояние и все закончилось быстро, но это было до того, как Шафто нарушил некое устное соглашение. Кетч так натягивает веревку, что Джек только по виду стоит на телеге, а на самом деле едва касается ее пальцами ног. «Погоди, сейчас я тобой займусь, Джек", шепчет он в ухо Шафто. Узел за ухом клонит Джекову голову вниз. Он невольно видит, что телеги под ним больше нет. Тут Джек вспоминает про веревку, которая пропущена под исподнем и привязана к петле. Он упирается ногой в стремя. Ему становится чуть легче. Позади него в телеге ординарий и католический священник молятся на перегонки. Четыре конные упряжки, развернутые в разные стороны, как главные румбы розы ветров, готовы к последней и самой зрелищной части спектакля. Неподалеку стоят несколько человек, видимо, так или иначе, связанные с потрошением и четвертованием. Все смотрят на Джека. Один из них одет в рясу, наверное, монах, сопровождавший католического священника по Холборну. Он встал поодаль от остальных рядом с исполинской мясницкой плахой. Капюшон низко надвинут, так что человек смотрит на мир через туннель черной дерюги. Он поворачивается к Джеку, аккуратно сдвигает капюшон, чтобы столб солнечного света бил ему в лицо. Джек ожидает увидеть еноха рота или на худой конец какого-нибудь чокнутого подвижника. Вместо этого, Он узнаёт своего брата Боба. Теперь понятно, как одинокий монах смог вообще оказаться здесь, поскольку несомненно, Бобу легко договориться с блэкторренцами. Какой-то ослепительно блаженный миг. Джек, как последний дурак, верит, что его спасут. Следом накатывает страх. Что если Боб сейчас подбежит и повиснет у него на ногах, чтобы ускорить смерть? Или вытащит пистолет и разом покончит с Джековыми страданиями. Веревка, на которой он стоит, лопается. Джек пролетает дюйма два. Петля бьет его по затылку, затягивается. Он продолжает смотреть на брата. Сейчас, как в детстве, никого больше в мире нет. До сих пор Боб держал руки сложенными, спрятав их в широкие рукава рясы. Теперь, видя Джекова мучения, он разводит их и воздевает к небу, как святой. Из правого рукава вылетают два жаворонка. Из левого — черный дрозд. Они несколько мгновений бесцельно порхают над виселицей, затем, поняв, что это не настоящее дерево, взмывают в солнечный свет. Джек — чувствует что мир на него больше не давит понять что означают птицы несложно они сбежали все трое они на пути в америку слышится рев джек не знает кровь это шумит в ушах толпа или легион демонов и ангельский хор сошлись в битве за его душу он насколько может закатывает глаза чтобы не потерять птиц иззвеу небо Голубое минуту назад становится тускло-серым. Горизонт сжимается до свинцовой монеты с оттиснутыми на ней птицами. Двумя белыми и одной черной.